Глава 16 Кухня огорчала беспорядком, над которым потрудились и я, и Дан, но почти готовые отбивные сгладили настроение. Сама трапеза прошла в странном молчании. Сначала у меня кусок в горло не лез. Я то и дело посматривала на Дана, отслеживая, как он там. После пощечины напарник больше не тянул ко мне руки, справляясь с притяжением собственными силами, а я заговорить как-то не решалась. Было неудобно. И стыдно. Но когда в очередной раз взглянула на Дана, поняла, что его уже лихорадит, не выдержала и протянула руку через столешницу. Мужчина среагировал мгновенно, за секунды переплетая наши пальцы. Вздох облегчения был синхронный, и я наконец со спокойной душой и без угрожения совести смогла поесть. Когда поешь, всегда как-то успокаиваешься. Вот и мне помогло. Осталось перетерпеть каких-то полтора часа, и зелье будет готово. Их мы и провели на уютном диване, обложенные котами, подушками и книгами, в обнимку. Дан заверил, что так удобнее смотреть потрясающий интерактивный магический атлас. Я сделала вид, что поверила и уступила. Если ему так легче пережить последние часы этой каторги, то пусть. Я не сахарная, не растаю. И как всякая взрослая женщина – Не начну фантазировать в мужских объятиях, бог знает о чем. Первые минуты я привыкала к новым ощущениям и аромату, что окружил меня Едуадан, прижался грудью к моей спине. Но комфортно устроившись, я почти сразу переключилась на рассказ о мире, куда так стремлюсь попасть. Напарник рассказывал с удовольствием и ноткой сомнения, все-таки его не было полтора века. А свой рассказ подкреплял потрясающие иллюзии. Мне понравилось, что эта иллюзия была оформлена как книга, которая перелистывала страницы, открывая новые сказочные картины. На одной странице горы, на другой – оживший водопад невиданной красоты, родной город, королевский дворец. Никакой компьютер не передаст красоту этих иллюстраций. Казалось, я переносилась туда, в новый мир. Все было таким реалистичным, что периодически приходилось себя одергивать. «Место силы», — поясняет Дан, наслаждаясь моей реакцией. «И горы с ледниками тоже. А вот моя Альма-Матер. На развороте появилось изображение легкого и в то же время грозного строения». Взгляд с высоты птичьего полета, наверное. «Огромное?» «Не птичьего, драконьего». Поправляет Дан. А я лишь радуюсь, что ему не видно моих огромных глаз. «Драконы? Там есть драконы?» В голове промелькнул огромный перечень ингредиентов из его записей с заковыристыми названиями, и я вдруг понимаю, что названия придуманы вовсе не для красоты. «Пыльца феи», например, или «Чешуя дракона». Но про драконь острова мы посмотрим потом. Или сама увидишь но уже вживую. «А нам пора». Время вышло. Возвращение в реальность принесло растерянность и страх. Вдруг не получится. Дан, словно незамечаемая в терзании, помогает мне встать и, чуть ли не сломя голову, несется на кухню. Все то время, пока он переливает зелье из котла в небольшую мензурку, я стою чуть позади, затаив дыхание. В последний момент Дан оглядывается, словно ждет, Не то разрешение, не то запрета, а после проглатывает жидкость одним махом, торопясь освободиться от поводка. «Ну что?» — выжидающе смотрю на него, ожидая вердикта. подействовало Дан тем временем словно прислушивается к послевкусию странной бурды, в простонародье называющейся «зельем». Не знаю, как он это выпил, Меня воротит только от мысли, что входит в состав этого чудо-коктейля. С другой стороны, окажись я в подчинении и не такой бодря не выпила ради собственной свободы. Или нет? Надеюсь, выбирать никогда не придется. Должно. Напарник ставит на стол пустую мензурку. Варево было целый котел, но после нескольких часов настаивания оно испарилось, оставив лишь жалкие капли. «Проверим. Прикажи мне что-нибудь». «Ну, растерявшись на секунду, задумываюсь. Прыгай на одной ноге». Получилось так серьезно и повелительно, что я едва не расхохоталась. Вернее, смешинки пришлось проглотить, так как Дан вдруг посерьезнел и начал прыгать. «Твою же дивизию не подействовала. Трава не та». Может, у них там свой хвощ, особенный? Даже у нас его несколько десятков видов. И на что мы рассчитывали, глупцы? Голову заполняют мысли о дальнейшем развитии событий, где одно хуже другого. И что теперь делать? Ой, устал. Прекратив прыгать, как заведенный Дан спокойно подходит к столу и собирает свой инвентарь. А ты наконец-то улыбаешься Да я улыбилась, как идиотка, а не улыбалась. А, -а, а В два шага преодолев расстояние, буквально набрасываюсь на горе напарника. И даже не с целью придушить за очередную глупую шутку, а чтобы обнять от избытка чувств, позабыв все свои наставления. «Сработало! Поверить не могу, сработало!» «И когда ты перестанешь сомневаться в моих способностях...» Чуть ворчливо интересуется Дан, ослабляя хватку и делая один шаг назад. «Спасибо. Тихону так искренне благодарит Дан, что у меня внутри все замирает. Мы же партнеры, помнишь? Напоминаю о сделке, чтобы избавиться от возникшей неловкости. Дан наверняка и не заметил, а вот я точно не в своей тарелке под этим пристальным взглядом. Можно подумать, что я сделала что-то особенное». Я всего-то дала пару капель своей крови, да на анализы берут больше. Помню, пора и мне выполнить свою часть сделки, снять с тебя проклятие. Мужчина мнется, пытаясь сказать что-то еще, не находя подходящих слов. Ну, будет больно. Насколько? Голос предательски дрогнул. Судя по выражению лица Дана, ответ мне не понравится. очень Но только первые секунды, потом потеряешь сознание. «Где вселенская справедливость?» — спрашивается. «Почему меня сопровождает только закон подлости?» Возможности отказаться нет, так что я лишь не смело киваю, подозревая, что, не справившись с голосом, пущу петуха. «Ну же, Женя, ты ведь не трусиха. Ты уже такой путь преодолела, а испугалась неведомо чего». Вспомни, ради чего ты здесь, и соберись. Поднимаю взгляд на Дана и понимаю, что все это время он следил за мной, словно ожидая отмашки. «Давай. Пожалуй, это один из тех моментов, когда я бы предпочла оставаться в неведении, но напарнику об этом знать не обязательно. Что нужно делать? Просто закрой глаза и доверься мне». Вот с доверием-то у нас и проблемы. Сделав так, как просил Дан, чувствую, как его пальцы ложатся на мои виски, а следом звучит очередное заклинание. Слов не понимаю, но речитатив звучит спокойно, с расстановкой. Ожидая резкого приступа боли, не сразу замечаю, что голос напарника все тише и тише, зато вокруг нарастает какой-то гул. С каждой секундой он был все громче, пока не перешел выглушающий взрыв, уступая место звону. И тут сознание затопило такая боль, что подкосились ноги. Кажется, я закричала. Нечерта не видя перед собой, я хваталась за Дана, боясь, что если он меня отпустит, то я не выберусь из этого кошмара. Затем меня действительно накрывает спасительная темнота. Прихожу в себя рывком, дернувшись, как от судороги, Открываю глаза и понимаю, что лежу на диване. Над головой знакомая люстра, кристаллы переливаются в свете восходящего солнца. «Как ты себя чувствуешь?» Дан появляется в комнате с подносом в руках. Мне не нравится, что этот вопрос становится традиционным. Прислушавшись к собственным ощущениям, понимаю, что на самом деле самочувствие так себе. Голова болит, как после самого жуткого похмелья, а мысли ворочаются с трудом. Ради бога скажи, что это все не напрасно. Можешь спать спокойно, если ты о проклятии. Его больше нет. Я не вижу лица напарника, копошащегося у столика, но уверена, что он улыбается. Голос буквально пропитан патокой. А боль пройдет через несколько часов. Держи. Я с трудом принимаю сидячее положение, чтобы взять протянутую кружку с горячим отваром. Надеюсь, он мне поможет. Пахнет, по крайней мере, восхитительно. И на вкус очень даже приятный. Это была самая сумасшедшая ночь в моей жизни, но не самая худшая. Откровенничаю, перебирая в памяти события этих безумных суток. Главное, найден кристалл, и мы еще на один шаг ближе к цели. Как думаешь, что будет в третьей комнате? Я размышлял об этом. Дан присаживается рядом, подоткнув под мои ноги покрывало. И мысли неутешительные. Если рассуждать логически, то первое проклятие направлено на то, чтобы разорвать связи с близкими и укрепить связь с Марием. Это облегчило бы ей задачу с приворотом. Следовательно, в третьем проклятии что-то такое, что по собственной воле я бы ни за что не сделал. Например, главное, чтобы в той комнате нас не поджидала сама Мариам. Понятия не имею, но... Разбавив атмосферу залихватской улыбкой, Дан добавляет. Благодаря тебе ход действий нарушен. Я не подчиняюсь Мариам, и у меня есть силы, чтобы ей противостоять. А еще у меня есть ты, как тайное оружие». Дан поигрывает бровями, словно я и в самом деле его суперсила. «На-на-на!» — -на! притормаживаю этого энтузиаста. Во время третьего испытания я, черт, постою в сторонке. Хватит с меня приключений и словно по команде зеваю. «Стоп, зеваю? А разве действие энергетика уже прошло?» Еще не полностью, но скоро. Дан аккуратно забирает из моих рук пустую кружку, и я, наконец, догадываюсь, в чем дело. А, твар ясно. Удивительно, но я даже не злюсь. Может, все дело в том, что в голове сидит дятел, что безжалостно долбит мой мозг, или просто усталость берет свое? А может, мне просто приятна забота, потому что в кое то веки я не чувствую подвоха в действиях Дана. Спокойной ночи. Откидываюсь обратно на подушку, сворачиваясь калачиком, и погружаюсь в царство Морфея, даже не предполагая, что отголоски ночной вылазки уже вот-вот постучаться в мою жизнь. Казалось, я только прикрыла глаза, как где-то на периферии... Мой телефон дает о себе знать настойчивой вибрации. Вот только подушка под головой была слишком мягкой, а одеяло невероятно теплым, чтобы я пожелала хотя бы пошевелиться или нарушить это блаженство, не говоря уже о чем-то большем. Так что я лишь накрыла голову одеялом, просовывая руку под подушку и пытаясь ухватить за хвост ускользающий сон. Жаль, что вибрирующий телефон звучал как мчащийся скорый поезд. «Да господи!» Стон отчаяния больше похож на рык дикого зверя, когда я скидываю с себя одеяло и, перекатившись на бок, пытаюсь нащупать на полу раздражающий мобильник. Лучше бы он и дальше в машине валялся. С трудом обнаружив предателя в груди шматья и одним прикрытым глазом прочитав имя звонящего на ярком дисплее, отвечаю. Время восемь утра, женщина. Ты просто садистка. Утро? Для тех, кто в подполье, сообщаю, что на улице вечер. Голос Наташки пропитан ехидством. Во-первых, почему ты спишь в такую рань? А во-вторых, убери телефон от уха и позволь мне взглянуть в твои наглые глаза. Не сразу поняв, что от меня требуется, отодвигаю смартфон. На дисплее высвечивается лицо подруги. С я даже не заметила, что ответила на видеозвонок. Наташка до отвратительного бодра, весела и красива. А я выгляжу так, словно по мне танк проехался. «Наташ, давай мы с тобой утром поговорим, а?» Подавив приступ зависти, корчу самую жалостливую мордашку, лишь бы мне позволили вернуться к подушке. «Ночь была та еще». «А что ты ночью делала?» Не в бровь, а в глаз. И голос такой елейный, что сразу понятно. Вопрос с подвохом. «Черт, Оленька!» Сон слетает моментально. «Ммм...» В ответ на вопросы издаю невнятное мычание, не зная, что ответить. Обдумывая варианты, сажусь, откинувшись на подушке, чтобы было удобнее держать телефон. «Гидом работала...» «Красоты ночного города» показывала. Во всей этой круговерти я не успела придумать легенду. Вот только правду нужно фильтровать, если не хочу оказаться в психушке, а врать наташке совершенно не хотелось. Так что решаю придерживаться той же линии, что и до этого. «И не только города, если верить птичке». Наташка это произносит с воодушевлением и широченной улыбкой на губах, словно поймал меня на горячем. «Не пойми меня неправильно, я рада, что ты решила идти дальше, но, прости господи, что там за жеребец такой, что вам понадобился пакет контрацепции?» От неожиданности телефон выскальзывает у меня из рук. Я чувствовала себя на редкость глупо, пытаясь найти в облаке одеяла дурацкий смартфон, который то и дело ускользает. Даже ироничный смех подруги, звучавший из динамика, не облегчал ситуацию. «О-о-о!» ошеломленное восклицание откуда-то сбоку и следом протяжный восхищенный стон. о Женька, ты там притормози с поисками! Мне тут такой шикарный вид открылся! На второй половине кровати сладко спал илидан и я только сейчас его заметила, если быть откровенной. Кровать огромная, так что неудивительно». «Красив, чертяка. Действительно красив». Волосы разметались, лицо расслабилось и утратило выражение обычного высокомерия. Рубашка сбилась, открывая сильную и в данный момент такую доверительно беззащитную шею. «Вот что значит голливудский стандарт. Знаешь, вопрос о количестве контрацепции снят с повестки дня. Лучше скажи, где ты его откопала». Вердикт подруги вырывает меня из секундного ступора, и я, наконец, хватаю в руки проклятый девайс. «Эй! Куда? Я еще не все рассмотрела!» Выскользнув из кровати, мелкими перебежками, стараясь не шуметь, скрываюсь в ванной комнате. «Эверест, это не то, о чем ты подумала!» Заявляю с уверенностью, усаживаясь на край ванны. Сердце колотится, как сумасшедшее, а дыхание такое, словно я стометровку пробежала. «Ну-ну», — подмигивает подруга, продолжая подтрунивать. «Ты просто дай знать, если ваших запасов не хватит. Я подвезу новую партию, заодно рассмотрю этого милашку вблизи. Наташа...» «Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя», — закатывает глаза, — это зараза. «Что ты как девочка, еще и покраснела вся?» рассказываю уже, что у тебя там вообще происходит. Офис гудит от сплетен о тебе и красавчике-иностранце, который нацелился всю ночь обкатывать нашу недотрогу. Что? От ярости у меня в ушах зазвенело. Мысленно проматерившись и сделав глубокий вдох, максимально спокойно уточняю. Она так и сказала? Ну-ну, дорогуша, ты что, Оленьку не знаешь? В отличие от меня, Наталья спокойно как удав. Как это обычно и бывает, а вот у меня в голове была лишь одна четкая мысль. При встрече я этой птичке болтливый клювик скручу в бараний рог. Что в голове, то и на языке. Вопрос в том, где она приукрасила. Может, поделишься уже подробностями? А то прямо и не знаю, что думать, учитывая, что я поймала тебя с поличным. Ничего не было. Верю, верю. А жаль, такой генофонд упускаешь. Тяжелый, сожалеющий вздох, словно я и впрямь вот-вот профукаю шанс. «Может, передумаешь, пока не поздно?» «Все, молчу-молчу, не хмурься. Ничего не было, но ты спишь с ним в одной постели. И эта кровать не твоя. Я все правильно понимаю?» «Да, звучит так себе. И ведь действительно ничего не было. Его зовут Дан. Намеренно игнорирую вопрос о нашем местонахождении». Познакомилась с ним во время отпуска. В шутку сказала, что если окажется в России, то устрою ему экскурсию. Я ж не думала, что он реально сюда прикатит. А это, обвожу рукой пространство, череда случайностей и нелепец. Как и пакет с рекламой презервативов. «Вполне в твоем стиле», — фыркает женщина. «Ну да, я не самый везучий человек». «Так зачем ты звонишь? Просто так?» Вообще-то хотела предупредить. Натальян взгляд в купе с вкрачивающим голосом подсказывает, что новость мне не понравится. У Алины и Антона завтра помолвка. Ну, знаешь, банкет сборище богатеев и все такое. Весть о слиянии фирм уже просочилась в народ, но завтра вроде как об этом объявят официально. Новость была ошеломительной, настолько, что сердце на мгновение сдавили железные тиски всколыхнувшиеся обиды. Быстро они, однако. «Еще что-то?» «Голос звучит гораздо прохладнее, чем я бы того хотела. Ну, Наташа неуверенно переводит тему». Петр Валентинович был в офисе, дал всем шороху. «Наташа, ты не против, если я позднее тебя наберу? Мне надо это переварить». «Конечно. Звони, Женька, в любое время». Только не раскисай, я тебя умоляю. Легче сказать, чем сделать. Сбросив звонок, я еще какое-то время сверлю взглядом смартфон. Антон ведь звонил на днях. Упорно звонил. Зачем? Хотел лично мне сообщить о грядущем событии? Лично надо было сообщать несколько другое. И куда как раньше. Кобиль двуличный. Перед глазами все поплыло. Я не буду плакать. Не из-за Антона. «Миллионы женщин сталкивались с изменами и справились. Значит, и я переживу это». «Ничего нового ведь не произошло? Тогда почему так больно, словно я слышу об этом впервые? Склоняюсь над раковиной, чтобы умыться, но только и успеваю что воду включить, но не подавить накатывающие рыдания, Не в силах успокоиться, закрываю рот рукой, заглушая подвывания, перемежаемые судорожными вдохами». «Гад! Ну какой же он гад!» Ноги разом ослабли, так что я просто оседаю на пол, цепляясь за раковину и обнимаю колени, пряча лицо. «Эжен!» Тогда как обеспокоенный голос Дана звучит откуда-то из-за двери, в бок меня ласково бодает черныш. «Все хорошо, я сейчас вернусь!» Сделав глубокий вдох, быстро-быстро стираю с лица следы своей слабости и все же поднимаюсь на ноги. Долго умываюсь холодной водой, снимая красноту, топчусь у двери, приводя дыхание в норму и все же покидая укрытие. И тут же оказываюсь в теплых объятиях напарника. «Ты плакала? Почему?» От тихого вопроса, пропитанного искренним беспокойством, по телу бегут мурашки. «Не хочу рассказывать». «Ладно, просто скажи, чем я могу помочь». Хочешь, черныш твоим обидчиком откусит что-нибудь, он может. Не знаю, шутил Дан или говорил всерьез, но в голове мелькает мысль, что я бы с удовольствием укоротила ноги олинки до самых сережек. На душе стало легче. Буду иметь в виду. Губы непроизвольно расплываются в улыбке. Ложись спать. Извини, что разбудила. Отстраняюсь, делаю шаг назад. А ты... «Я мотаю головой. Мне не заснуть сейчас. Нужно, чтобы мысли улеглись. Так дело не пойдет. У нас завтра сложный день, а ты совсем не отдохнула. Ложись. Давай-давай. В кровать. Живо!» Проследив, что я устроилась на своей половине, Дан задернул шторы и улегся рядом. И вдруг в этой густой темноте, которая бывает только далеко за чертой большого не спящего города, Прямо надо мной, как в планетарии, вспыхнули звезды чужого неба. Они были совсем рядом, крупные, как черешни, или мелкие, как изюм, такие близкие, такие чудесные. Хотелось выпростать из-под одеяла руку и осторожно потрогать мерцающую россыпь, но было страшно нарушить это очарование. Казалось, эти кристаллики света неслышно пели нечто прекрасное и утешительное, манили за собой в грезу, постепенно, едва заметно глазу удаляясь от меня. Я и сама не поняла, как погрузилась в сон, так и не задав Дану интересующий вопрос. Как я оказалась в кровати, если засыпала на диване в гостиной?